Глава третья Мы выстроились в последний раз на казарменном дворе. Наш полк расформировывается. Часть рота живет в этой местности, остальным придется пробиваться дальше на свой собственный риск. Железнодорожные сообщения настолько нерегулярны, что нас не могут отправить одновременно, и мы принуждены расстаться. Просторный серый двор слишком велик для нас. Ноябрьский ветер, пахнущий походом и смертью, веет над нами. Мы стоим между континой и караулкой. Больше места нам не понадобилось, и большое пустое пространство вокруг нас будет в нас безрадостные воспоминания. Рядом с нами стоят незримые ряды мертвых. Гель обходит роту, но вместе с ним обходят ряды призраки его предшественников. С шеей, оторванным подбородком и печальными глазами обходит ряды Бертинг, командовавший ротой полтора года. Он учитель по профессии, женат четверо детей. Рядом с ним, с зелено-черным лицом, Миллер, девятнадцати лет, отравлен удушливыми газами на третий день после того, как принял роту. Следующий, Редекер, лесничий, Через две недели разнесенный снарядом. За ними уже поблекший, выцветший и далекий Бютнер, сраженный пулеметным огнем во время атаки. За ними, словно безымянные тени, следуют остальные семь ротных командиров за два года. И более пятисот рядовых. Нас теперь на казарменном дворе тридцать два человека. Гель пытается на прощание сказать несколько слов, но из этого ничего не получается, и он принужден оборвать свою попытку. Нет слов в мире, которые можно было бы противопоставить этим редким рядам уцелевших людей, мерзнущих в своих худых шинелях и сапогах на этом пустынном дворе и думающих о своих товарищах. Гель обходит всех и жмет каждому руку. Поравнявшись с Вейлем, он обращается к нему и с его тонких губ слетает. «Теперь наступает ваше время, Вейль». «Оно будет менее кровопролитным», — отвечает Вейль. «И менее героическим», — добавляет Гель. «Это тоже не последнее в жизни», — говорит Вейль. «Но самое лучшее», — парирует Гель. «Что еще?» Вейль выжидает одно мгновение и потом говорит. «То, что сегодня...» Звучит недостаточно убедительно. Добро и любовь. И в этом может быть героизм. Нет, отвечает Гель, и брови его дергаются. Это всего лишь мученичество. Это нечто совсем иное. Героизм начинается там, где кончается разум. Когда появляется пренебрежение к жизни. Героизм там, где есть безрассудство, опьянение, чувство риска. Вам следует знать об этом. И в героизме очень мало целесообразного. Целесообразность — это ваше дело. Зачем? Почему? Для чего? Тот, кто задает эти вопросы, лишен героизма. Гейль говорит очень решительно, словно он хочет убедить самого себя. Его впалое лицо дергается. В течение двух дней оно постарело и на него лег отпечаток чего-то гнетущего. Но так же быстро изменился и Вейль. Всегда он был незаметным, не привлекавшим внимания человеком, которого никто не мог толком понять. Теперь он неожиданно приобрел значение и стал определеннее. Никто не предполагал, что он может так говорить. Чем более нервным становился гель, тем спокойнее становился Макс. Тихо и твердо говорит он. За героизм немногих, несчастье миллионов, слишком дорогая цена. Гель пожимает плечами. Слишком дорогая цена. Это снова вопрос о целесообразности, о цене. Как это похоже на вас? Посмотрим, чего вы достигнете с вашими убеждениями. Вейль переводит взгляд на солдатскую куртку, которая теперь на Гейле, и спрашивает, «А чего вы достигли своими делами?» Гель краснеет. «Я обрел хотя бы воспоминание. Воспоминание о том...» — жестко добавляет он, — «Этого на деньги не купишь». Вейль некоторое время молчит. «Да, воспоминание», — повторяет он, — и оглядывает пустынный двор казармы и наши немногочисленные ряды. Да, воспоминания и ужасную ответственность. Нам не совсем ясно, о чем они толкуют. Мы мерзнем и считаем излишним все эти толки. Мир от разговоров не станет лучше. Строй распадается, начинается прощание. Мой сосед Мюллер надевает на спину ранец, и берет под мышку мешок с продовольствием. Затем он протягивает мне руку. «Будь здоров, Эрнст!» «Будь здоров, Феликс!» Он отходит к Вилле, а потом к Альберту Кассоле. Подходит наш запевало Герхард Поль. Во время переходов его тенор брал самые высокие ноты наших песен. Все остальное время он отдыхал, чтобы набраться сил, чтобы петь первым голосом. Его смуглое коричневое лицо в беспрестанном движении. Он только что попрощался с Карлом Брейгером, с которым ему пришлось сыграть бесчисленное множество партий в скат. Это ему удалось нелегко. «До свидания, Эрнст!» «До свидания, Герхард!» И он уходит. «Веддекамп протягивает мне руку. Это он мастерил кресты для павших». — Жаль, — говорит он, — что мне не пришлось смастерить его для тебя. Ты бы получил у меня крест из красного дерева. Я нарочно припас у себя крышку от рояля. — Быть может, я еще не уйду от тебя. Когда придет пора подумать мне над гробным кресте, я напишу тебе. Он хохочет. — Малый, держи ушки на макушке, война еще не кончена. И он уходит. Первый взвод уже в воротах. Шеффер и Фасбендер уже ушли, остальные спешат за ними. Мы чувствуем волнение. Сперва надо привыкнуть к мысли о том, что уходит такое множество народу. До сих пор мы знавали лишь смерть, ранение или откомандирование. Иных способов уйти из роты не было. Но теперь на смену всему этому приходит иное. Мир. Мы не можем сразу свыкнуться с этим. Ведь до сих пор мы были связаны друг с другом и должны были биться. Мы настолько привыкли к воронкам и окопам, что не доверяем тихим зеленым полям. Мы не доверяем мирному пейзажу, и нам кажется, что это всего лишь завеса, приманка, при который нас заманит в область новых опасностей. А теперь наши приятели выбегают в поле Беззаботно, без оружия, без ружей и гранат. Невозможно свыкнуться с мыслью, что они уходят и не вернутся. Мы чувствуем желание побежать за ними, окликнуть и вернуть их. Куда вы бежите? Что вы будете там делать? Ведь ваше место здесь, с нами. Мы снова будем выставлять караулы, сооружать прикрытия. Разве можно жить иначе? Мы ведь должны защищаться. Нет никакого сомнения в том, что на нас нападут. Но они смеются и кивают нам. Они не желают задерживаться. И во мне растет мой нелепый страх. Это не может хорошо кончиться. Там что-то подстерегает их, их подстрелят. В голове странная путаница мыслей. Я слишком долго был солдатом. На опустевшим двором свищет ноябрьский ветер. Все меньше и меньше остается нас здесь. Скоро каждый из нас будет снова предоставлен только самому себе. Наш отряд не распался. Всем нам предстоит один и тот же путь, и теперь мы, расположившись в одном из станционных помещений, ожидаем поезда. Вокзал превращен в груду ящиков, коробок, ранцев и палаток. За семь часов проходят два поезда. Подножки вагонов, увешаны людьми, словно кисть винограда виноградинами. После обеда нам удается пробраться поближе к колее. Вечером мы овладеваем самыми лучшими позициями. У нас имеется запас продовольствия на несколько дней, а у Альберта Тросске припасена большая фляга с суррогатным кофе. Кассале реквизирует у Леддерхоза запас сигарет, угрожая в случае отказа сбросить его с поезда». С трудом нам удается выдержать этот переезд. Ночью потерявшие нас Карл Брейгер и Валентин пробиваются к нам. Рыжая голова Вилли светила им словно путеводный огонь. Нам приходится спать стоя. Первый поезд прибывает ранним утром. Он до того набит людьми, что было бы безумием вскочить в него и попытаться сохранить равновесие. Следующий поезд — это товарный поезд со слепыми лошадьми с фронта. Закатившиеся глазные яблоки отливают синевой и налились кровью. Лошади совершенно недвижны, головы их опущены, и только в раздувающихся ноздрях гнездится жизнь. Объявляется о том, что сегодня поездов больше не будет. Но никто не трогается с места. Солдат привык не верить оповещениям. И действительно, после обеда прибывает поезд. Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться в том, что это именно то, чего мы ждали. Поезд набит лишь наполовину. Вокзал оглашается грохотом приготовляющихся сняться с места людей и пришедшими в движение колоннами. Из зала для публики на перрон хлынула толпа людей. вступающих в рукопашную с теми, которые ожидали на перроне. Поезд скользит мимо перрона. Одно из окон вагона открыто. Альберт Троске, самый легкий из нас, подбрасывается вверх и, словно обезьяна, влезает в окно. В следующее мгновение двери вагонов увешаны людьми. Большинство окон закрыто. Некоторые из них разлетаются под ударами прикладов тех, которые готовы пуститься в путь, даже ценуются царапим на руках и ногах. Затем в высаженные окна летят одеяла и шинели, и начинается посадка в окна. Пора. В следующую минуту все усваивают себе эту новую технику посадки, и все пытаются пролезть в окна. Альберт бежит по коридорам вдоль вагонов, чтобы не уехать с поездом, а остаться против нас, продолжающих стоять на перроне. Иначе вся наша проделка не имела бы смысла, потому что нас стиснули со всех сторон, и мы не в состоянии шевельнуть ни руками, ни ногами. Поезд останавливается. Альберт опускает оконную раму, Тьяден лезет в окно, за ним следует Бетгейкас Сале, им помогает Вилли. Очутившись в вагоне, эти трое бросаются к дверям, чтобы защитить отделение вагона от натиска с боков. Потом в окно следует багаж, затем Людвиг и Леддерхоза одновременно, за ними Валентин и Карл Брегер, и, наконец, последним Вилли. — Все внутри! — кричит Кассалей из коридора. «Да — Да! — вопит в ответ Вилли. Словно пули из стволов ружья отлетают Бетге Кассалей и от дверей, и в купе вливается поток людей, заливающих весь вагон, занимающих... сетки для багажа, заполняющих каждый сантиметр пространства. Локомотив берут штурмом. Люди громоздятся на буфера, на крыше вагонов. Комендант поезда кричит «Долой с крыш! Вы расшибете себе черепа!» «Заткни глотку!» — унесется ему в ответ. В уборной засело пять человек. Один из них сидит в окне, далеко уйдя задом наружу. Поезд трогается. Некоторые, усевшиеся и недостаточно прочно, сваливаются. Двое попадают под колеса, но тут же на их места вскакивают другие. Подножки забиты людьми. И давка не прекращается даже тогда, когда поезд отходит от перрона. Один из солдат крепко вцепился в дверь, она отворяется, и он срывается. Словно мешок лежит он в недвижном насыпи. Тут же на его место протискиваются другие. Ночью наш вагон понес первые потери. Поезд проходил через низкий туннель. Несколько человек было раздавлено и сметено с крыш. Другие видели это, но, сидя наверху, не имели возможности остановить поезд. Человек, сидевший у окна уборной, заснул и выпал из поезда. Потери имеются и в других вагонах. Поэтому на крышах возводится сооружение из бревен, веревок и солдатских тесаков. Кроме того, устанавливаются дежурства на случай опасности. Мы спим и спим, лежь, стой, сидь на корточках, облагачиваясь ранцы и пакеты, мы спим. В этом нет ничего необычного, наоборот, что тут особенного? Но нам это кажется чудом. Роскошью. Ведь нам никто не мешает. И не надо ждать нападения. К обеду мы ходим за жидким супом. Суп раздают из больших котлов, в которых стирали белье. Нечто вроде помоев, но зато горячий. Рядом с нами стоит товарный поезд. Говорят, он идет в том же направлении. С крыш все переправляются туда и устраиваются на женелях и одеялах. Между дровами и камнями. Наверху слишком холодно было ночью. У многих настолько застыли руки, что они все равно скоро свалились бы, хотя и не спали. Двое кашляют, как несмазанная машина. Одного мы еще можем взять с собой, он харкает кровью. Ах ты, черт! А я думал, что еще справлюсь!» Замечает он, мрачно уставившись в носовой платок. На пустом вокзале бездомная полковая собака кого-то ищет между вагонами. Мы узнаем, что она принадлежала одному из раздавленных. Я снова быстро вылезаю и хватаю собаку за ошейник. Поезд трогается. Я прыгаю на подножку, а Бетга и Вилли втягивают меня. — Я оставлю ее себе, — говорю я, запыхавшись. Я давно уже так не радовался. Надо найти корм для нее. Каждый подсовывает ей кусочек. Собака ест и доверчиво помахивает хвостом. Решено назвать ее волком. Через пять минут мы уже не можем без нее обойтись. Поезд постукивает колесами. Дома, деревья, сады, люди, машущие платками. Мы спим, ведь нам много надо наверстать. Демонстрации, красные знамена, поездная бригада, крик. Экстренные здания. Прежде всего надо выспаться. Остальное приложится. Только теперь чувствуешь, насколько устал за все это время. Вечереет. Тускло мерцает фонарь. Поезд продвигается медленно. Часто приходится останавливаться из-за порчи паровоза. Ранцы покачиваются. Трубки чадят. Собака спит. Кто-то рассказывает длинную историю о каком-то прапорщике. Другой разглагольствует о событии, в котором главная роль отводится к крепкой темно синей шелковой женской спине. Тьяден утверждает, будто он спал с какой-то графиней, на которой даже не было приличных панталон, а просто смешная рубашка на пуговках. Коссоле прыскает со смеху. «Что ж, тебе пришлось ей заплатить?» — любопытствует Вилли. Тьяден окончательно убивает его заявлением, что, наоборот, еще он получил от графини в придачу десять марок и двадцать папирос. «Это чтобы отделаться от тебя», — ядовито вставляет Кассале. Но Тьяден не унимается. Он все время пересчитывает свои деньги. Прямо с вокзала он хочет пойти в веселый дом. Чтобы привести себя в надлежащее настроение, Он обменивается впечатлениями с земляками. Никому это не кажется свинством. Ведь в этом нет ничего от войны, и потому охотно прислушиваешься. Доброволец, у которого не хватает двух пальцев, рассказывает, что его жена родила семимесячного ребенка, все же весившего шесть фунтов. Леддер-Хозовый смеивает его. Этого не бывает. Доброволец защищается, высчитывая на пальцах Месяцы между его отпуском и днем рождения ребенка. — Нет, все верно, — заключает он, — ледберхоз ехидно улыбается. — Значит, другой за тебя постарался. На лбу добровольца выступает пот. Он снова и снова подсчитывает. Его губы дрожат. Бородатый толстяк у окна трясется от смеха. — Ах ты, осел! Невозможный осел! — осел! Бедги встает. «Заткнись!» «Почему?» — спрашивает бородач. «Говорят, тебе заткнись!» — отвечает Бетге. «И ты тоже, Артур! Ты прогнивший лимон!» Доброволец бледнеет. «Что же мне делать?» — спрашивает он беспомощно и хватается за сетку. «Надо жениться только тогда!» — советует задумчивый Юб. «Когда дети уже начинают зарабатывать». Вот тогда никаких случайностей. А за окном надвигается ночь. Леса вздымаются на горизонте, как темные коровы. Поля облекло мерцают в бледном сиянии, исходящем из окон вагонов. До дому всего два часа. Бедги упаковывает свой ранец. Он живет в селе за несколько станций до города и должен вылезти раньше. Поезд останавливается. Адольф протягивает нам руку. Мы очень взволнованы. Он стоит на маленькой платформе, и его взгляд так жадно впитывает окружающее, как высохшая земля поглощает дождь. Затем он снова оборачивается к нам. Но он ничего больше не слышит. Людвиг Брайер, несмотря на свои боли, стоит у окна. «Отчаливай, Адольф, — Отчаливай, — Адольф говорит он. Твоя жена ждет тебя. Бедги смотрит на нас в упор и покачивает головой. Теперь спешить некуда, Людвиг. Он с силой тащит его назад, но Адольф остается Адольфом. Он стоит на месте, пока поезд не отходит. Потом быстро поворачивается и уходит большими шагами. «Мы скоро тебя навестим!» — кричу я ему вдогонку. Мы видим, как он шагает по полю. Он еще долго машет нам рукой. Клубы паровозного дыма разносятся ветром. В отдалении сверкают два красных огня. Поезд делает большой поворот. Вот Адольф уже становится совсем маленьким. Кажется точкой, превращается в маленького человечка. Один на большой темной равнине, над которой нависло небо. Ночное небо цвета серый. Не знаю почему. Это не имеет никакого отношения к Адольфу, но меня беспокоит, что под грозным вечерним небом шагает по необозримым пространствам полей человек. Один-одинешник. Деревья смыкаются густой стеной, и скоро уже нет ничего, кроме стука колес, неба и леса. В купе становится шумно. Здесь, в тепле и спертом воздухе, Обветренные загоревшие лица с блестящими лихорадочными пятнами глаз, смесь запахов земли, поток крови и солдатской амуниции. Под стук колес проносится и остается позади мира копов и воронок, тьмы и ужаса, вихрем проносящийся у окон вагона, но нас не задевающий. Кто-то затягивает песню, другие подхватывают. Скоро поют все. Вот поет уже все купе, к нему присоединяется соседнее, потом весь вагон, весь поезд. Мы поем все громче, все сильнее, наши лица краснеют, жилы надуваются. Мы поем все солдатские песни, какие только знаем. При этом встаем, осматриваем друг друга, глаза наши блестят, колеса громыхают в такт, мы поем и поем». Грубыми голосами, сиплыми глотками И всем сердцем чувствуем, что живем. Я сижу, прижатый между Ледвигом и Коссоле, И ощущаю их тепло сквозь свою тужурку. Я двигаю руками, поворачиваю голову, Мои мускулы напрягаются, Я чувствую, как дрожь поднимается Из колен в область живота, Отдается во всех суставах, Словно шипучий лимонад. проникает в легкие губы, глаза, так что купе как бы застилается туманом. Все во мне гудит, как телеграфный столб в бурю. Тысячи проводов звенят, тысячи улиц раскрывают свой зев. Я кладу руку на руку Людвига. Мне кажется, что наши руки как огонь. Но когда он поднимает свой взгляд, как всегда усталый и мутный, я не могу выжить из себя ничего. И, пересиливая себя, я спрашиваю, нету у тебя закурить, Людвиг?» Он протягивает папиросу. Мы продолжаем петь. Постепенно тучи сгущаются. Начинается гроза. Молния сверкает, как близкий рудиный огонь. Коссоле, покачивая головой, стоит у окна. «Не хватает только грозы», — бормочет он. И вдруг кричит, «А вот и она!» Мы вскакиваем с мест. При свете молнии вырисовывается панорама с тонкими шпилями городских башен. Поминутно они скрываются во мраке ночи, чтобы сейчас же при каждом сверкании молнии снова приблизиться к нам. Наши глаза блестят от возбуждения. Чувство ожидания нарастает в нас, над нами, между нами. Косоле хватает свои вещи. «Ребята!» Куда нас занесет еще через год? На чем нам придется сидеть? На собственной заднице отрезает юб. Но никто не смеется. На нас уже набросился город. Он уже притягивает нас к себе. Вот он уже перед нами, как будто дышит в зареве огней. Широко раскинувшийся, он надвигается на нас, а мы, поезд набитый солдатами, несемся на него. поезд возвращающихся из пространства, поезд, насыщенный ожиданием. Город все ближе и ближе. Мы устремляемся на него, а его стены надвигаются на нас. Вот-вот мы столкнемся. Молния прорезает небо. Гром гремит и неистовствует. Одна мысль сверлит мозг. Чем он, этот город, станет для нас? Пропастью или родиной? Вокзал по обе стороны вагона охватывает нас шумом и криками. Хлещет дождь, перрон блестит сыростью. Мы без оглядки бросаемся из вагонов. Собака вместе со мной прыгает на перрон. Она прижимается ко мне, и мы под дождем сбегаем по лестнице.